Не оставался статичным, особенно в возрастном отношении. Если в первые десятилетия советской власти в храмах были прихожане всех возрастных групп, то впоследствии картина изменилась. Грандиозные социальные преобразования, активное приобщение к творческому труду, повышение общеобразовательного и культурного уровня широких народных масс всё это привело к тому, что социально активные группы трудящихся порвали с религией, либо вообще не обращались к ней, и в храмах остались преимущественно пожилые люди, уже прошедшие активные зоны своего жизненного пути, главным образом женщины. При этом многие из них сознаются, что их влечёт в храм не столько религиозность как таковая, сколько стремление восполнить утраченные или ослабленные социальные связи желание реализовать потребность в общении со своими сверстниками. На эту тенденцию к постарению контингента прихожан православных храмов обратили внимание еще обновленцы 20-30-х годов текущего столетия. В ограде христианских церквей заявил идеолог обновленчества митрополит Александр Введенский, выступая на церковном соборе 1925 года, Ищу кое, где держится старое поколение, но молодёжь всюду сильно заражена атеистическим духом. Перед христианской церковью во всемирном масштабе, как будто вырисовывается призрак умиранья. Колоссальный рост неверия угрожает обратить церковь в нечто подобное обществу археологов, хранящих ценности, никому уже не нужные и служащие предметом лишь исторического изучения. Наличие такой тенденции тревожной для современного русского православия признают и эмигрантские церковно-политические круги. Общая посещаемость открытых храмов в таких городах, как Москва или Ленинград, писал в 1974 году официальный орган Русской зарубежной церкви, больше почти не увеличивается. В силу биологических причин уходит основной контингент молящихся на которых продержались открытые храмы все последние 30 лет. Контингент пожилых людей и главным образом женщин. Уход пожилых в численном отношении не компенсируется притоком молодых в полной мере. В социалистическом обществе существенно сузилась сфера влияния церкви, заметно уменьшилась арена её активной деятельности. До революции русская православная церковь оказывала влияние, и при том весьма значительное, практически на все области государственной, общественной и личной жизни людей. В частности, она выполняла такие чисто государственные функции, как регистрация рождений, браков и смертей, наблюдение за политической благонадежностью своих прихожан, религиозно-церковное обслуживание военных и заключенных, участие в судопроизводстве, принятие религиозной присяги и так далее. Церковными были все праздники, не только государственные, рождественские и пасхальные каникулы, дни рождения и коронации царей и прочее, но и личные, день ангела или именины, день памяти святого, чьим именем назван человек. Без церковной санкции не проводилось ни одно важное общественное мероприятие, Открытие предприятий или учреждений, начало и окончание сельскохозяйственных работ, первый выгон скота на пастбище и так далее, или личное дело, сооружение дома, рытьё колодца и тому подобное, не осуществлялось ни одна государственная акция, подписание договоров, объявление войны или заключение мира. В социалистическом обществе Деятельность церкви распространяется только на сферу личного быта приверженцев современного русского православия, их частную жизнь. Так как число действительно верующих людей в нашей стране относительно невелико, то русская православная церковь не возражает против совершения его духовенством религиозных обрядов по просьбам неверующих крестить детей нерелигиозных и некрещённых родителей, отпивает неверующих и тому подобное. Не только не возражает, но и радуется, хотя церковными канонами подобные действия осуждаются, а самор духовенство знает